Литературное чтение. Фрэнк Перетти. Посещение. Глава вторая. Таверна Джуди была одним из тех низкобюджетных заведений, которые всегда ассоциируются с маленькими затерянными в глуши городками вроде Антиохии. Это было одноэтажное покосившееся здание, с обшитыми деревом потемневшими от времени стенами и неоновой вывеской на крыше, которая некогда гласила Закусочная, пока её не разбили 9 лет назад. Но даже без неоновой вывески, здание по-прежнему привлекало внимание проезжающих мимо автомобилистов. начертаной на фасаде огромными белыми буквами надписью Заведение Джуди работает с 1955 года. Если не считать трёх элеваторов, возвышавшихся сразу к югу от таверны и расположенной через улицу бензозаправочной станции Бада, Заведение Джуди первым попадалось на глаза каждому, кто въезжал в Антиохию с западной стороны, и потому стало одним из основных центров городской жизни. Джуди Холлидей управляла заведением и готовила в основном сама, хотя и взяла в помощники повара, чтобы иметь чуть больше возможности для отдыха. Сейчас Джуди было под 70, но она по-прежнему вставала рано и работала, не покладая рук. Именно поэтому, как она мне сказала, она оставалась такой молодой и привлекательной. В былые времена, когда Антиохия была самым удобным местом закупки и погрузки зерна, Джуди готовила еду и варила кофе для водителей грузовиков, фермеров, владельцев ранчо и железнодорожных рабочих. Когда водители грузовиков стали ездить по федеральной автостраде, она продолжала готовить для фермеров, владельцев ранчо и железнодорожников. Когда фермеры и владельцы ранчо продали свои хозяйства, а управление железной дороги перестало пользоваться северной веткой, Джуди продолжала готовить и варить кофе для всех оставшихся посетителей, местных жителей, мелких фермеров, заглядывавших на ланч. редких водителей грузовиков, заезжавших в Антиохию по пути в другие места, и людей вроде меня, находившихся при приготовлении мясной запеканки хлопотным делом. Послушать Джудита, она была слишком занята, чтобы замечать упадок бизнеса. Заведение и так никогда особо не процветало, что же касается разбитой неоновой вывески, тот Джуди сказал: "Ну и чёрт с ней, всё равно её никто не читает". Таверна Джуди располагалась на восточной границе города. И когда я говорю граница, то употребляю слово в буквальном смысле. В Антиохии не было пригородов и предместей. Подобно макету железной дороги на квадратном столе, город в плане представлял собой квадрат. со стороны в одну милю, расчерченный частой сеткой прямых улиц, не выходивших за пределы обозначенного квадрата. В этой части страны есть земля под строительство городов, и есть земля, отведённая для занятий сельским хозяйством, и они всегда разделены чёткой границей. Пока вы стоите на парковочной площадке Джуди, вы находитесь в городе. Сделайте пару шагов на восток, и вы окажетесь на пшеничном поле. Встаньте на восточном конце Myrtle Street и посмотрите на запад. Вы увидите дома постройки первых послевоенных лет, уютно расположившиеся вдоль тихих улочек без тротуаров. Посмотрите на восток. И вы увидите акры ровного вспаханного поля, простирающегося до самого горизонта. Кстати, другой конец Myrtle Street с этого места тоже виден. Улица, как и весь город, резко обрывается у другого пшеничного поля всего в мили отсюда. Мой дом стоял в самом конце Myrtle Street на западной границе города. К востоку от него находился тихий городской квартал. А к западу возвышался недавно ещё безмятежный, а ныне таинственный холм с тополиной рощей. В тот вечер мне нужно было выбраться из дому. Я всё ещё не оправился после удара, нанесённого мне сестрой, а вид запущенного, захламлённого жилья только усугублял мою депрессию. Кроме того, я чувствовал острую потребность увидеться и пообщаться с людьми. в реальном существовании которых не сомневался. Я обрыскал весь холмы и тополинную рощу в поисках следов примятой травы, любых свидетельств того, что недавно здесь кто-то был, но не нашёл ровным счётом ничего. Это испугало меня не столько то, что я увидел на холме какого-то загадочного человека, сколько то, что он мне померещился. Мне требовалось немного побыть в реальном мире. Чтобы добраться до таверны Джуди, нужно было только выехать на пролегающее неподалёку шоссе, а потом проехать одну милю через центр города. Я запер дверь на ключ впервые за всё время своего проживания здесь и сел за руль своего траппера. Я миновал старую методистскую церковь А лавку с кабинетных товаров в Киле и баптистскую церковь, где проходила неделя возрождения веры. Как зовут того евангелиста? Я не шучу. Эверетт Фад. У меня возникло странное ощущение, будто я вижу не реальный город, а кадры домашнего кинофильма со сороковых годов. Более полувека назад этот город каким-то образом материализовался посреди прерии и застыл во времени. На да, протяжении лет появилось несколько новых строений. Церковь Богородицы Полея вынужденно переместилась в новое кирпичное здание, поскольку глубокий подземный источник сильно подмыл фундамент старого. Изредка фасад какой-нибудь лавочки перекрашивался в новый цвет. Например, в нелепый ядовито-розовый, который Дон Андерсон выбрал для своего магазина бытовой техники. Но то были лишь незначительные перемены, привнесённые в первозданный вид города за полвека. Многое в Антиохии вполне соответствовало духу времени. У нас был местный клуб и ассоциация фермеров. Свои свидетели еиговы и своя организация скаутов. Наша средняя школа устраивала спортивные состязания со средними школами других маленьких городков, и наши активисты организовывали глупые мероприятия, призванные пополнить городской бюджет, ну, вроде танцевального марафона или соревнований по бегу на длинные дистанции. Каждый год 4 июля у нас проводился парад, в котором неизменно принимал участие Амус с сёстрам. Со своим старым фургоном для сена, запряжённым клейды с дальскими тяжелова возами, но всё равно любой, даже недолго проживающий здесь человек чувствовал, Антиохия город, обращённый лицом к прошлому. Я замечал это в городских церквях, особенно в моей Делай знакомые и привычные вещи, только более усердно. Избегай проблем, не иди вперёд, там ты никогда не был. Обращайся к памяти, это всегда полезней. Эта древняя религия была хороша для наших отцов и матерей, и она достаточно хороша для нас. Я знал, что брат Фад в баптистской церкви, он и дюжина бессменных прихожан поёт каждый вечер один и тот же гимн: Завоюем город для Христа. Я не знаю, почему всё это начало действовать мне на нервы после 15 лет жизни в Антиохии, но факт остаётся фактом. За все 15 лет моего пасторства я ни разу не заходил в заведение Джуди. В конце концов, это была не только закусочная, но и таверна, а в подобные места пастор пятидесятнической церкви в маленьком городке просто не ходит. Однако вскоре После отказа от должности я сделал сей решительный шаг по двум простым причинам. Мне хотелось знать, какого рода люди собираются там, и я был голоден. Я попробовал жареного цыплёнка с рисом и салатом и нашёл их вполне удовлетворительными. Во второй раз я попробовал 12-унцевый бифштекс, а в третий итальянский салат с макаронами. Запечённый на вертеле цыплёнок был хорош в мой четвёртый визит и чуть пересушен в пятый, но 4 удачных визита из 5 весьма неплохое соотношение. К тому времени мне через вторые и третьи руки сообщили новость, что по городу пошли разговоры примерно следующего содержания: А бывший пастор антиохийской пятидесятинической церкви отступился от веры и сдался перед мирскими соблазнами. Я же считал это шагом вперёд. В конце концов, я никогда раньше не бывал здесь. Мне не довелось раньше познакомиться с этими людьми. Всё здесь казалось новым. Я никогда даже не пытался пристраститься к пиву, но полюбил приготовленный Джуди кофе. Короче говоря, я стал постоянным клиентом Джуди и заглядывал к ней всякий раз, когда перспектива самому готовить свой жалкий обед казалась слишком удручающей. Привет, Треф, крикнула Джуди, которая стояла за стойкой бара в нелепом белом пареке и заляпанном подливкой фартуке. В первые несколько моих визитов она называла меня преподобный. Но как только состоялся мой официальный отказ от должности, я поставил её в известность. С тех пор Джуди и другие из всегда той таверны называли меня Трев и держались более непринуждённо в моём присутствии, хотя я всё ещё получал письма, адресованные преподобному Тревису Джордану и миссис Тревис Джордан. Интерьер заведения Джуди представлял собой ещё одно свидетельство того, что Антиохия застыла во времени. В годы, предшествовавшие эпохе изысканного вкуса, какой-то хитроумный законодатель моды в области интерьера ресторанов скупил все существующие в природе тёмные деревянные панели для обшивки стен и мохнатые красно-оранжевые ковры, разослал объявление о продаже оных во все засиженные мухами ресторанчики в захолустных городишках Америки и к пенсии сколотил себе небольшое состояние. полагаю, Джуди была одной из первых его покупательниц. Ковёр приобрел более тёмные тона после многих лет, в течение которых на него ступали тысячи ног, проливали различные напитки и роняли сигаретные окурки, но Джуди не выказывала ни малейшего желания заменить его или что-нибудь ещё. Тёмные стены отлично скрывали слой пыли и грязи. Деревянные столы и кабинки были настолько прочными, что Джуди приходилось единственно лишь менять клетчатый красно-белый скатерть раз в год. Бар с большим запасом напитков находился в глубине зала. Пять из десяти высоких табуретов перед стойкой сегодня были заняты. Мне приветственно махнули рукой Грег и Марк. подрядные рабочие, обувь в бейсболках и фланелевых рубашках. Рубашка Грега распоролась сзади по шву, проймы, но он всё равно её носил. Целых 2 года после нашего знакомства я считал их сводными братьями, но наконец Марк признался, что у них разные не только отцы, но и матери. И оба они страшно веселились по этому поводу. Через два табурета от них сидел Джордж Хардинг. выжичь на пенсию фермер. Он мало разговаривал, ну и брюзжал тоже мало, а потом вполне приходился к месту. Через табурет от Джорджа сидели Линда и Ирв, местные водители грузовика. Обоим было слегка за 40, и они жили в гражданском браке уже 18 лет. Если оставить в стороне вопрос греха, то они так давно терпели друг друга, что мне казалось, их отношения уже их отношениям уже ничего не грозит. Они сказали мне: "Привет". Время от времени одна из пяти голов поворачивалась к телевизору, висящему на стене. Сейчас там шла трансляция баскетбольной игры с приглушённым звуком. Люди в зале, среди которых я увидел много завсегдатаев таифтоверны, мирно обедали. Музыкальный автомат, хриплый динамик в позолоченном корпусе ритмично грохотал в углу. Моя любимая кабинка у окна пустовала, так что я сел туда и положил шляпу и куртку на скамью рядом. Гилди, внучка Джуди, принесла мне меню и столовые приборы. Привет, Трэвис. Не возражаете, если я присоединюсь к вам? У моего стола стоял Бред Хеншель, начальник двух городских полицейских. Он был в форме с пистолетом и значком. По-видимому, вышел на обеденный перерыв. Ветеран Вьетнамской войны, до сих пор носивший в ноге осколок снаряда, он вполне подходил для этой или любой другой работы, требовавшей умения дать в зубы при случае. Привет, Трэвис. Не возражаете, если я присоединюсь к вам? Я указал на место напротив. Присаживайтесь. Как поживаете? Нормально, ответил он, и я понял, что отнюдь не нормально. Хенчуль тяжело опустился на скамью и обвёл взглядом зал. Он был чем-то встревожен и собирался сказать, о чём именно, но не успел, поскольку тут к нам подошла Нэнси Бернс. Вы слушали фрагмент романа Фрэнка Перетти Посещение издательства Библейский взгляд. Текст читал Дмитрий Орген.